Роман Подольный. Живое. Все началось в тот день. Или кончилось. Скорее, кончилось. Дождь был мелким, но упорным. Ветер теплым, но резким. Виктор чиркнул спичкой о коробок и поднесся к сигарете, даже не подумав хотя бы заслонить рукой слабый огонек. И все-таки спичка потухла только после того, как кончик сигареты раскраснялся на ветру, осветил хмурое, твердое, скуластое лицо с крупным носом и ртом. Потом он положил спичку на ноготь большого пальца, щелкнул по ней ногтем указательного, спичка точно влетела в отверстие урны, притулившейся у стены в метрах в пяти. Я привычно проследил ее полет. Мы шли рядом, наверное, уже в сотый раз, но я так и не могла привыкнуть к его уверенной власти над вещами. Или к тому, как ему подчинялись вещи. Вот и сейчас фонарь, к которому мы подошли, осветил Берет с лихо торчащим хвостиком посередине, плащ, остававшийся глаженными даже почти сухим, несмотря на дождь, брюки и ботинки, на которых не было следов мокрой глины, по которой мы шли, глиной, почти целиком покрывшей мои туфли и наверняка лежавшей влажными, размытыми пятнами на чулках. «Ты не должна ехать», — сказал он. «Не имеешь права? Но мне же нужно. Тебе нужно быть здесь, со мной. Но это всего две недели, милый. Мне будет трудно. Вернее, не будет, потому что... Ты не уедешь. Как мне нравилось в нем эта категоричность. Когда-то. Человек, который всегда знает, чего он хочет. Редкость. Борис так не мог. Когда Виктор в ресторане разбил нашу пару во время старомодного танца, Борис до того растерялся. что застыл посередине зала, огромный, сильный, беспомощный. Я тогда попыталась вырваться, но руки Виктора были такими же твердыми, как его лицо. Мне стало смешно. Борис, кроме всего прочего, был мастером по классической борьбе. И этот незнакомый худой парень не выстоял бы, кажется, против него и минуты. Быть причиной драки мне совсем не улыбалось. Я стала лихорадочно прикидывать, как успокоить борис таких как он, еще в детстве привыкает к общему уважению. И тем легче они теряются, встречаясь с дерзостью, и тем сильнее они вспыхивают в ответ на несправедливость. Я нагнула голову и, глядя на длинной коричневой паркетике пола, сказала своему незваному партнеру, что устала. Надеялась, он отпустит меня, и я успею перехватить надвигающегося Бориса, которому предстояло обойти несколько уже разделившихся пар. Партнер остановился, на моей талии и руку не отпустил. Видите у стены кресло? Я занял его для вас. Огромная лапа Бориса, которая умела быть такой ласковой, резко ухватила наглеца за плечо, оторвала от меня, развернула. «Борис, не на!» — крикнула я и не успела договорить. Виктор, тогда я, правда, еще не знала, как его зовут, чуть приподнял правую ногу и резко топнул. И Борис вдруг рухнул на наземь, потерянно взмахнул могучими руками. Виктор нагнулся к нему и рывком поднял на ноги. «Не надо со мной ссориться», — сказал он миролюбиво. а то под тобой пол провалится. И верно, у моих туфель валялась дощечка паркета, выбитая каблуком Виктора из-под ноги борис Борис растерялся второй раз. А его обидчик взял на собой в подруки, вывел из ресторанного зала на лестничную площадку, вынул из кармана брюк с такими стрелками, какие я видела только на манекенах, коробку сигарет. Щелкнул по ней пальцем, и точно три сигареты выскочили из пачки ровно наполовину своей длины. «Меня зовут Виктор, и я не курю», — сказал им я. Он щелкнул пачку сбоку, и из трех сигарет одна вернулась на прежнее место, две другие не шелохнулись. Борис, не слушающимися пальцами, взял сигарету. Я же тебя мизинцем могу. Конечно, согласился Виктор. Но вот ты сейчас левой рукой за перила держись. А вдруг они обвалятся? Борис отдернул руку. Пол здесь, конечно, бетонный, а не паркетный. Продолжал Виктор. Но ведь бетон крошится. Тьфу, черт! чтобы не потерять лицо, Борису оставалось только рассмеяться. — Ты что, волшебник? — Да нет, я всего лишь специалист по надежности. А главный постулат нашей науки гласит, что все, могущее сломаться и подвести, сломается и подведет. — Как тебя подвел паркет, парень? — При твоей помощи так всегда же найдется, кто поможет, — охотно согласился этот нахал. Ну что мне было делать? Ты бы меня в два счета побил, а это ресторан. Тебя в милицию, девушки неприятность. не о драки теперь, слава богу, не могло быть и речи. И тебя тоже вещи подводят. Только не меня, дорогой товарищ. Меня не слушаются. И люди тоже. Это спросила уже я. Когда как? Но знаете, один мой товарищ по детскому саду говорил, что бывают вещи, как люди, бывают вещи сильнее людей. Спасибо за заботу. Борис решил стать ироничным, тем более, что его физическое превосходство было так безоговорочно признано. Но теперь нам пора, Леночка. Кофе, наверное, уже принесли. Прошу нас извинить, Виктор. Пожалуйста. но вы разрешите Лена, потом проводить вас домой разумеется я никак не возражаю против такого попутчика как борис борис рассмеялся он был в общем добродушен и оценил ситуацию как смешную он ошибся через месяц он все-таки попытался поговорить с виктором по-мужски до 12 дожидался у моего подъезда нашего возвращения после театра и неспешной прогулки Мы ели апельсины, а о Виктор нес в руке, до ближайшей урны, как он думал. Борис поскользнулся на корке и растек себе голову. Виктор отвез его на такси в ближайший травматологический пункт. Мама не могла нарадоваться. Бетонная стенка на кухне, на которой мой брат поломал столько лучших сверл от электродрели, принимала на себя под молотком Виктора Бориса. обыкновеннейшие гвозди. Правда, сначала он минут пять простукивал эту стену, определяя, куда именно надо их забивать. Беспокойная наша дверь, из которой регулярно вываливался замок, угомонилась и даже перестала скрипеть. Старинный столик приобрел такой вид, что папа и сам не верил уже, что купил его в комиссионном за запятерку. Я не успел даже понять, как случилось, что его слово стало значить в нашем доме больше, чем общее мнение всех остальных. Он ведь всегда знал, чего хотел, а если я хотела чего-то другого, то, наверное, знала это хуже. Он мог, конечно, уступить, но... Я знала что от нашего дома в ботанический сад удобнее ехать на метро до выставки, чтобы там пересесть в троллейбус. Дорога заняла 40 минут. На обратном пути мы сели в троллейбус, который шел к метро Проспект Мира. Я не возражала, знала, что мы потеряем лишние минут 10 и заранее радовалась, а вось такая мелочь научит его быть чуточку менее самоуверенным. Но я еще никогда не ездила на троллейбусе с такой скоростью. медлительная обычная девятка мчалась так, будто взяла соревноваться по крайней мере с такси, водитель которого гонит недовыполненный план. не понимая, что смотрели милиционеры на дороге. «Как ты это делаешь?» — спросила я его уже в метро. «Гипнотизер ты, что ли?» разве троллейбус не вещь?» — спросил он довольно. «А вещи, Ленка, я чувствую». «Скорость троллейбуса зависит от водителя?» «Разве?» Вот и поговори с ним. Но в командировку мне надо. На Таганрогском заводе делали станок, по разрабатывавшийся нашим отделом схеме. Два узла там были мои. И общую компоновку тоже я делала. Кому же было ехать? Мне даже хотелось поехать, хоть я знала, как буду скучать по этому упрямому дурачку. Свадьба у нас, в конце концов, только через полтора месяца. успеем подготовиться. — Или не поедешь? — Поеду. — Правда, еще не решила, может быть, и полечу? — Не поедешь. — Самолет испортится? Или рельсы сами собой разберутся? — С тебя останется, товарищ волшебник. — Что для тебя важнее, наша жизнь или эта поездка? — Наша жизнь. Я протянула руку к его лбу, щеке, подбородку. На лицо Виктора осталось твердым, даже под моими пальцами. Я не поехала. Но с этого дня... С этого дня... Нет, я все еще любила его. Да не все еще. Просто любила. Люблю. Но теперь его уверенность во всем, что он делал, раздражала меня. Он как раз стал начальником отдела в своем НИИ, получил премию за книгу по специальности. Его способность подчинять себе вещи нещадно эксплуатировала институтское начальство. Он готовил все выставки, проверял экспонаты и прочее. на это при его умении отнимало так поразительно мало времени, что и оставшихся... 6 часов на работе с лихвой хватало на дело плюс изготовление великолепных таблиц для моего доклада о работе над станком. А я стала капризничать. Он покупал билеты в театр. Я говорила, что мы слишком долго не дышали свежим воздухом, надо погулять. Он снисходительно улыбался и сообщал, что сейчас пойдет дождь. Уж больно сегодняшние облака ненадежны. Только однажды мне удалось решительно отказаться от поездки к его приятелю. Потому мы появились у того почти на целый час позднее остальных гостей. Знаете, цветочный базарчик у метро ВДНХ. Там даже 8 марта можно найти неплохие цветы. А в этот июньский день цветов здесь было навалом. Он хотел, чтобы я сама выбрала себе букет. Всеми оттенками белого, синего и фиолетового переливались пирамидки флоксов. Розы торжественно демонстрировали свои совершенные линии. Полевые гвоздички светились сквозь полиэтилен. А я не могла налюбоваться пионами. Пионами, которые раньше не очень любила. Они раздражали меня беспорядком своих, как будто независимых друг от друга лепестков. Так могла бы раздражать девушка в красивом, но неглаженном платье, да еще с неровно обрезанным подолом. А сегодня мне именно это легкомысленное отношение к собственной красоте в них и нравилось. Эдакие оборванцы в шелке и бархате, бесчинно прекрасные в своей недисциплинированной роскоши. Вот это! Ну что ты! щебррезгливо удивился он никакой же гармонии то ли дело розы ленг посмотри великолепие и протянул прообщиться пятерку я молча достал из кошелька два тяжелых металлических кружка зачем меня в таких случаях надо слушаться ты же знаешь я разбираюсь в вещах Эти пионы завтра же завянут, кроме всего прочего. Ты разбираешься в вещах, а цветы живые живые. Поны мягко приняли мое лицо. Я не хотела, чтобы он его сейчас видел. Бунт на корабле он очень удивился, но «Ну не надо Ты же знаешь, меня надо слушаться. Что-то еле заметно дотронулось до моей руки. Крошечный черный паучок, подвешенный к белоснежной нити, присел отдохнуть. Виктор протянул руку. Щелк, и паучка больше не было. Я пошла к станции метро. Передо мной словно сами распахивались тяжелые полупрозрачные двери вестибюля. Вспыхивал зеленый свет в глазке монетного автомата, плавно несла меня... ребристой лесенкой эскалатора, на платформе встретили распахнутые двери только что подкатившего пустого поезда. Виктор шел сзади, потом стоял ступенькой ниже, повернувшись ко мне лицом на бегущей лестнице, потом сидел рядом. Он говорил, говорил, говорил, а я вспоминала картину, которую мне подарила подруга в детстве. картину, которую он собственными руками снял со стены в моей комнате. Наверное, она действительно плохая, но галка-то, галка-то хорошая, а я ее работу не отстояла. Вспоминала, как он отдал соседскому мальчишке билеты на фантомаса, которые ей для нас купила. Ну, плохой у меня вкус, но ведь он мой. А протагандрог... Валя, вернувшись из командировки, столько рассказывала. «Не удалась нам, Витенька, суббота. Очень болит голова. Чувствую, надо прилечь», — сказала я у подъезда. «Конечно. смотрю всерьез, не заболей. Позвоню завтра в 10 «Может, эти цветы лучше смотрелись бы в пристенной вазочке?» Да вот гвоздь в стены сейчас некому вбить. Ничего, постоят в обычной лазочке на подоконнике. Небелики баре. воскресенье в десять утра я не стала снимать телефонную трубку. Сегодня четверг. Пионы не завяли.